«Поверни-ка челнок к берегу», — сказал король. «Я повернул». «Куда это вы направляетесь, молодой человек?» «В Орлеан. Жду парохода». «Садитесь ко мне», — говорит король. «Погодите минутку. Мой слуга поможет вам внести вещи». «Вылезай, помоги джентльмену. Адольфус». «Это вижу он мне», — говорит. «Я помог». Потом мы втроем поехали дальше. Молодой человек был очень благодарен, сказал, что ему просто не в моготу было тащить вещи по такой жаре. Он спросил короля, куда он едет, и тот ему сказал, что ехал вниз по реке, нынче утром высадился у городка на той стороне, а теперь хочет подняться на несколько миль вверх, повидаться там с одним старым знакомым на ферме. Молодой человек сказал, «Как только я вас увидел, я сразу подумал, Это верно, мистер Уилкс. И запоздал-то он самую малость. Я опять-таки думаю, нет, должно быть не он. Зачем бы ему ехать вверх по реке? Вы ведь же не он, верно? Нет. Меня зовут Блоджетт. Александр Блоджетт. Кажется, мне следует прибавить его преподобие, Александр Блоджетт. «Ведь я — смиренный служитель Божий». «Но как бы то ни было, мне все-таки прискорбно слышать, что мистер Уилкс опоздал, если из-за этого он лишился чего-нибудь существенного. Надеюсь, этого не случилось?» «Да нет. Капитала он из-за этого не лишился. Наследство он все равно получит, а вот своего брата Питера он в живых не застанет». Ему это может и ничего, кто ж его знает. А вот брат все на свете отдал бы, лишь бы повидаться с ним перед смертью. Бедняга ни о чем другом говорить не мог последние три недели. Они с детства не видались. А брата Уильяма он и вовсе никогда не видел. Это глухонемого-то. Уильяму всего лет тридцать, тридцать пять «Только Питер и Джордж сюда приехали. Джордж был женат. Он умер в прошлом году. И жена его тоже. Теперь остались в живых только Гарви с Уильямом. Да и то, как я уже говорил, они опоздали приехать». «А кто-нибудь написал им?» «Ну как же. Месяц или два назад, когда Питер только что заболел. Он так и говорил, что на этот раз ему не поправится «Видите ли, он уже совсем состарился, а дочки Джорджа еще молоденькие, ему не компания, кроме разве Мэри Джейн? Это та рыженькая. Ну и выходит, что, как умерли Джордж и его жена, старику не с кем было слово сказать, да, пожалуй, и жить больше не хотелось. Уж очень он рвался повидать Гарви и Уильяма тоже само собой. Не охотник он был до завещания, бывают такие люди». Он оставил Гарви письмо. Там сказано, где он спрятал свои деньги и как разделить остальное имущество, чтобы девочки Джорджа не нуждались ни в чем. Сам-то Джордж ничего не оставил. А кроме этого письма, он так-таки ничего и не написал. Не могли его заставить. Почему же Гарви не приехал вовремя, как вы думаете? Где он живет? о живет он в Англии, в Шеффилде, он там проповедник, и в Америке никогда не бывал. Может, не успел собраться, а может, и письма не получил совсем, почем знать. Жаль, жаль, что он так и не повидался с братьями перед смертью, бедняга. Так значит, вы едете в Орлеан? Да, но только это еще не все». В среду я уезжаю на пароходе в Рио-де-Жанейро. Там у меня дядя живет. Долгое, очень долгое путешествие. Зато какое приятное. Я бы и сам с удовольствием поехал. Так Мэри Джейн старшая. А другим сколько лет? Мэри Джейн девятнадцать лет. Сюзанне пятнадцать. А Джоанне еще нет четырнадцати. Это та, что с заячьей губой и хочет заниматься добрыми делами. Бедняжки! Каково им остаться одним на свете?